Глава 16. 17 дней и 6 часов 30 минут с начала эксперимента. Сергей и Дима вышли на улицу. Впервые за все время Брындин видел напарника в таком взвинченном состоянии. «Только не говори мне, что ты ей веришь», — сказал Дима. «Тут, мягко говоря, все непросто. Давай-ка спокойно подумаем». Дима закурил и почти выплюнул дым первой затяжки. «Да она же смеется над нами!» «Заворзин, ты остынь давай. Никуда она не денется. А пока надо с холодной головой подумать, как дальше быть». Сергей поотечески похлопал его по спине. Он знал, что молодой напарник пока еще сам не понимал, насколько для него стало важным раскрыть это дело. «Пойдем-ка хот-догом тебя угощу. Ты когда голодный, страшный человек, ты в курсе?» «Это она все устроила», — не унимался Дима. «Не знаю, как, но это она. Я тебе слово даю». «Один классический», — обратился Сергей к продавцу фудтрака. «Может, она выбралась и сама перекрыла эти сраные вентили», — предположил Дима. «А потом сама себя снаружи заперла. Она что, Гарри Гудини, елки-палки?» «Ты сам записи видел». Девчонка упала в коморку с потолка и была там до приезда бригады. Продавец протянул Сергею свежий хот-дог И тот передал его Диме. Заварзин впился в него зубами и проговорил с набитым ртом. «Я звонил в контору строителей. Они мне прислали HTML-коды заявки. Заказ действительно оформили через приложение с аккаунта профессора. Ровно в тот день, когда Катя провалилась в кладовку. Это не совпадение. Она каким-то образом это сделала». Дима показал Сергею письмо от строительной фирмы на экране телефона. доказать ты это как?» Дима откусил еще кусок и вдруг перестал жевать. «Вернемся?» «Куда?» «В клинику. Мы ведь даже не рассматривали вариант, что она покидала эту комнату. Если она это сделала, мы что-нибудь обязательно найдем. Ошибаются все!» Сергей достал ключи от машины. «Только в машине никакого майонеза!» Дима улыбнулся и выбросил в мусорное ведро остатки еды.